Перед видом выскочило небольшое информационное окошко, а Бульчи тем временем продолжил. Коричи, что бы ты там ни делал, знай, мы всегда тебя поддержим. Чвик, а песня, которую ты услышал, явно появилась неспроста. Чвик, ты бы не мог узнать о ее происхождении. Все знали о выдающихся песнях-орках. С тех пор, как игрокам открылась возможность выбирать эту расу, они и сами начали сочинять кое-какие песни. Вопрос стоял лишь в том, действительно ли старые песни орков указывают на то или иное сокровище или задание. В частности, если не знать точное месторасположение Рацебурга, то эта песня мало чем помогала его найти, а потому была абсолютно бесполезной. Орки не вели летописей. и не оставляли после себя никаких записей. Они быстро вырастали и, как правило, редко доживали до старости, погибая в бесчисленных сражениях. А потому единственным средством передачи важной информации своим потомкам были подобные песни. «Дзынь! убежище еще четырех раз! Давным-давно орки, люди, эльфы и гномы жили в одной пещере. Объединившись, четыре расы смогли выжить. Узнайте, каким был их быт». «Уровень сложности. Задание на мастера. Ограничение. Скульптурное ремесло должно быть как минимум восьмого, продвинутого уровня». «Чик, конечно, я все выясню». «Дзинь, вы приняли задание». «Уф! Волосы Лейхена были грязными, а все тело болело». Он был закаленным, словно сталь. Но учитывая то, что недавно он возобновил посещение университета, к тому же каждый день он играл в королевскую дорогу, У Хэна накопилось немало усталости. А, может, стоит отдохнуть хотя бы денек? Совсем недавно ему довелось пройти через крупное событие в королевстве Розенхайм. И даже по его окончании он еще ни дня не мог толком отдохнуть, поскольку погряз в бесконечной череде заданий. Поиски информации о Ротцебурге, которые заняли у него несколько последних дней, казалось, полностью истощили его умственные силы, здоровье, Важнейшая вещь и должно оберегаться как сокровище. Пока молод, возможно, некоторые проблемы не кажутся столь существенными, но если не беречь себя, то с возрастом они будут лишь усугубляться. Молодым людям особенно нужно беспокоиться о своем здоровье, иначе их ждут неподъемные больничные счета. Цены на лекарства были ужаснее, чем самый страшный дракон. Сейчас была суббота, так что Лихен вылез из капсулы и пошел завтракать. Он засыпал прямо на ходу. Плюхнувшись на диван, ему потребовалось всего 30 секунд на то, чтобы полностью отключиться. Умеренно влажная комната, в которой просушивалось развешенное белье, а на подоконниках стояли горшки с цветами, придавала ему ощущение расслабленности. «Ох, как же хорошо я поспал! А? Уже обед?» Лихен встал, съел порцию риса, а затем залез обратно под одеяло. Проспав до вечера, Хэн вновь подкрепился рисом. Некоторые ночи существуют для того, чтобы человек мог хорошо выспаться. Если я буду беспокоиться о слишком многом, то это может вызвать проблемы. Лихен выключил свет, улегся на диван и погрузился в глубокий сон. Таким образом, проспав чуть ли не целые сутки, он проснулся ранним утром под щебет птиц. Хэн подскочил с дивана, чувствуя, как его тело стало легче и свежее. А для полного счастья осталось принять холодный душ, чтобы прояснилась голова. Это был восстановительный сон. Сон – лучшее лекарство, потому что оно не стоит денег. После того, как его сознание окончательно прояснилось, Хэн позавтракал и приготовился к началу нового хорошего дня. Первым делом он включил компьютер. чтобы проверить финансовое положение своей семьи, но затем вдруг вспомнил о своем обещании: Ох, неужели день похода уже сегодня? Именно на сегодняшний день был назначен их совместный поход с Чонхирин. Ли Хэн сразу же забыл, что собирался проверить семейный бюджет. Именно сегодня он должен был встать с утра пораньше и отправиться вместе с Хьюин. В горы, поскольку ей нужен был компаньон. Эх, что ж, надо подготовиться. Затем Хэн одел футболку, штаны, после чего разбудил свою сестру и пошел готовить для нее завтрак. Чон Хёрин родилась музыкальным гением. Хоть ли Хэн и не горел желанием идти в горы, он решил воспринимать этот поход как зарядку и возможность подышать свежим воздухом. Кроме того, ему вовсе ни к чему была ситуация, при которой Чон Хёрин попала бы в неловкое положение. Естественно, ранний подъем и путешествия были куда полезнее для здоровья, чем обычные пешие прогулки. Однако Лехену это было совсем не по душе, поскольку в детстве он посреди зимы вынужден был бегать по заснеженным холмам, раздавая за утро по 500 газет, и это без учета молока. Нужно выбрать какое-нибудь живописное место, но мне совершенно не приходит в голову, Куда же нам отправиться? Время еще было, так что Лихен, сев перед компьютером, решил заняться продажей полученной экипировки. Естественно, перед выставлением ее на продажу он сверился с текущими рыночными ценами. Как оказалось, цена на мечи продолжала держаться на стабильном уровне, а вот магические посохи подешевели. Впрочем, магические предметы всегда были дорогостоящими, а потому временное понижение цен было вполне обыкновенным делом. Кроме того, Виид обратил внимание, что с недавних пор в Зале Славы стали популярны видеоролики независимых авантюристов, в отличие от игроков-представителей гильдии, которые освещали межусобные войны. В целом, к трем наиболее обсуждаемым вещам на форумах можно было отнести следующие события: активность гильдии Гермес, расширение церкви Эмбеню и, занимающие первую позицию, приключения Виида. Виду было очень приятно видеть множество лесных отзывов о себе на форумах орков. Женщины-орки говорили, что коричи – идеальный для них парень, на которого можно положиться, в то время как мужчины подчеркивали, что он день от дня становится все суровее и суровее. Похоже, что сейчас много кто выбирает расу орков. Возможно, некоторые люди опасались начинать игру орками, поскольку гору Юракина – предполагали некоторые неудобства в связи с неразвитостью данного региона. Однако в этом также заключалась и романтика, когда игрок мог практически с нуля подняться и получить под свое командование собственных молодых орков, которых он ценил бы намного более, чем в любой другой ситуации. «Кокарико! Кокарико!» Совмещая приготовление соуса и пребывание в интернете – Хэн увидел, что на часах уже шесть утра, а значит, скоро должно было наступить назначенное время. Ли Хэн приготовил фаршированные блинчики, кимпап и вытащил из холодильника рисовое вино. Этим мы и перекусим. Собрав этот достаточно дешевый ланч, он выглянул в окно и увидел, что перед домом уже стоит машина Чон Хьорин. Она всю ночь выступала, так что приехала сюда прямо после концерта. На ней была шляпка и черные очки, а сама девушка спала прямо на водительском сиденье. Подойдя к машине, Хан осторожно постучал в окно, и Херин, проснувшись, поздоровалась с ним свежим голосом. «Доброе утро! Э, у тебя слюни в уголке рта!» Ах, Солнце вот-вот должно было взойти, и они поехали в горы. Когда они припарковались на стоянке, неподалеку от горного массива Ли Хэн вытащил из рюкзака приготовленный утром завтрак. «Перекусим?» «Да, с удовольствием. Я порядком проголодалась». Город, в котором жил Ли Хэн, располагался недалеко от гор. Но так как они приехали рано, на парковке было совершенно пусто. Чон Хю надела свои походные ботинки. И снарядилась рюкзаком и прочей горной экипировкой. Как дела в университете? Я посещаю его только для того, чтобы меня не исключили. Просто ради любопытства. Ты планируешь завести парочку детей? Только, пожалуйста, не пойми меня неправильно. В эти дни, чтобы иметь ребенка, нужно хорошо зарабатывать. Вот что мне нужно сделать в первую очередь. Но разве ты не считаешь, что для хорошей семьи в первую очередь важны отношения? «Я предпочел бы заботиться о счастье своей семьи, а не о том, хватает ли нам денег на пропитание». «Но ведь рис стоит не так и дорого. Разве каждому человеку не нужен тот, кто бы его любил на протяжении всей жизни?» «Но деньги-то ведь все равно нужны». Так они и шли целых двадцать минут, ведя разговор о подобных вещах. Однако Чон Хюрин хотела, чтобы их совместный поход длился как можно дольше». «Желательно не меньше 4 пяти часов!» «Эх, это больше похоже на испытание. Хоть у Хюрин и была прекрасная физическая подготовка, поскольку она постоянно танцевала на сцене, но она умудрилась упасть еще на самом начале подъема в гору. «О, вся моя косметика уже стерлась!» Чон Хюрин остановилась, чтобы перевести дыхание. По мере их восхождения... Сердце Хюрин билось все чаще, а температура тела повышалась. Но она ни за что не согласилась бы на этом остановиться. Спустя некоторое время они решили сделать привал. Хоть девушка и хотела продолжать, но выглядела она так, словно вот-вот упадет. «Подожди-ка минутку, давай мы немного отдохнем». По прошествии следующих 30 минут дальнейшее восхождение для Хюрин – Стало уже слишком сложным. Присев на камень возле Лихена, она расслабилась. «Ты устала? Может, спустимся?» «Ни в коем случае! Мы прямо сейчас будем продолжать подниматься. Сверху все заволокло туманом, и если я там не окажусь, и не почувствуя его, то очень расстроюсь». Лихен уже собирался было встать, чтобы продолжать идти, как тут к его плечу нежно прижалась голова Хюрин. Она и так не выспалась. К тому же после сегодняшнего ночного концерта ей удалось поспать всего несколько часов. Ли Хэн сидел, ощущая легкий ветерок и слушая пение птиц. Тем временем опустившаяся на его плечо Чон Хьорин застула, и Хэн попробовал ее осторожно разбудить. «Хм, в таком месте лучше не спать. Если не укрыться чем-нибудь, то можно простудиться». Ли Хэн снял свой свитер и укрыл им спину Чон Херин, которая настолько крепко уснула, что ничего не почувствовала. «Что ж, раз так, придется нести тебя на спине!» – пробормотал Хэн. «И что ж, раз так, придется нести тебя на спине пробормотал Хен. и что ж раз – пробормотал Хен и поднял девушку на руки. «Итак, куда мы пойдем?» Восхождение на гору возобновилось. «Я помню, как мне приходилось поднимать рис и на горы повыше!» В прошлом ему приходилось таскать на своих плечах по три мешка риса за раз, а потому Чонхерин ощущалась достаточно лег. Поднять девушку на гору, пусть и невысокую, было непросто, однако Лихен был хорошо физически подготовлен, и для него это не было непосильной задачей. Он мог идти и нести ее даже без передышек. Вскоре на его лбу выступили капельки пота. а футболка напрочь промокла от пота и тумана. Кроме того, не просто было подниматься вверх, не причиняя при этом дискомфорта самой девушке. «Кажется, сегодня королевской дороги мне не видать». Лихен продолжал тащить на своей спине Чон Херин, твердо веря в свое тело и опыт перетаскивания мешков с рисом. Тем временем певице снился сон. Она представляла себе своего будущего мужа, Этот человек должен быть таким, который поддержит ее в самые трудные времена. Возможно, он был бы бедным, но при этом заботливым, теплым и хорошим семьянином. Он был бы эксцентричной личностью, но все равно оставался бы веселым и заслуживающим доверия. Такой была супружеская жизнь ее мечты. Она хотела, чтобы ее парень умел стирать, готовить, мыть посуду, убираться по дому и зарабатывать деньги. И спустя много лет, когда ее дети уже стали бы взрослыми, разделил бы с ней все тяготы старческой жизни. Семья мечты Чон Хью Рин была идеальной во всех отношениях. Руководствуясь телевизионной рекламой холодильников, стиральных машин и квартир, она уже представляла себе, каким должно быть их семейное гнездо. Вскоре девушка проснулась и медленно открыла глаза. Вернувшись к реальности, она увидела, что пребывает на спине Лихена. «О, он решил покатать меня на спине?» Юрин подумывала было спросить Лихена, зачем он это делает, но потом решила, что такой вопрос может смутить его, и не стала его задавать. В глубине своей души она чувствовала тепло, исходящее от Хена, При этом совершенно не ощущая отвратительный запах пота от его мокрой спины, я хочу подняться на самую вершину. Не мог бы ты помочь мне в этом? Чонфёрин начал испытывать настолько нежные чувства, о которых даже представить себе не могла. Это тепло было просто неописуемо. Тем временем дыхание Лихена становилось все более тяжелым, и он продолжал потеть, медленно взбираясь на гору. «Даже не знаю, что ты хочешь увидеть там сверху, но когда мы туда доберемся, то поедим кимбаб, а потом будем спускаться вниз». Он никогда бы не подумал, о чем она сейчас думает. Чон Хёрин уткнулась лицом в спину Лихена, подумав, «Я так рада, что мы сегодня приехали в горы». Сегодняшний день надолго мне запомнится. Тяжелая, м -м, тяжелая, тем временем пыхтел Хэн.